Что нужно тут мне, слабому, смертному, в их собственном обиталище, в месте, предназначенном для их суровых игр? Мне казалось, что они говорят со мной. У меня началось головокружение. Мне чудило, что я уже сорвался и тону в темном водном пространстве. Волны поднимались все выше и выше. Вот они залили верхушку моей насыпи и покрыли ступни. Вот они подмывают мне колени. Когда же они остановятся? Когда прекратится прилив? Еще рано, рано. Вода поднимается все выше, выше. Я стою уже по пояс в соленом потоке, а пена омывает меня, брызжет мне в лицо, окатывает плечи, забирается в рот, в глаза и уши. Я задыхаюсь, я тону. О, Боже! Вода достигла высшей точки и залила меня почти целиком.